Глава 6 Мы молча следуем за шаманом, который медленно ведет нас по змеиной тропе, что только глубже уходит в лес. Пришлось слезть с верблюдов, чтобы они меньше переживали, и идти рядом с ними. Сколько бы раз Дариус или Юхан не пытались задать вопросы, шаман Вакель ничего не отвечает. Он лишь молча идет впереди нашего маленького каравана, призывая следовать дальше. К моему великому удивлению, мы быстро пробираемся через дремучий лес и оказываемся между двух гор. Из-за плотной листвы не было видно верхушек деревьев, и в свете нарастающей луны я замечаю вторую гору Грарк. Она такая же, как и кранс, только фигура воина повернута к нам спиной. Это видно невооруженным глазом, так как, переведя взгляд на гору Кранс, я вижу точно такие же рельефы, словно скала виднеется в зеркале. Между двумя горами располагается темная деревушка, что издали кажется и вовсе игрушечной. Сухие колосья бьют по ногам, а подошвы сапог утопают в вязкой земле. «Впереди непроходимое болото нижних дымчатых земель», — внезапно произносит шаман. Он останавливается, и мы повторяем его действия. Прищурившись, я вижу, что в действительности это не поле, болото, над которым витает серый дым. «Верблюдов нужно оставить тут». Приказывает он, и из леса выходят десятки воинов, которые одеты в лохмотья. Рваные доспехи, где-то сшиты плотной ниткой, где-то и вовсе держатся на кожаных рваных ремнях. На головах у каждого шлем в форме черепа, только меньше, чем у шамана. В руках посохи, которые, как мне кажется, служат им оружием. Я перевожу взгляд на Юхана и вижу его недоверие к шаману. «Зачем нам оставлять своих верблюдов? Может быть, еще и оружие сложить?» — спрашивает Дариус с ехидством, но, как мне кажется, в нем играет страх. «Я предвидел это», — отвечает шаман, не поднимая головы и не поворачиваясь. «Поэтому скажу так». Когда шаман делает паузу, то разом слышится завывание ветра. Глубокий низкий гул словно ударяет нас, как невидимый противник, а после исчезает так же внезапно, как и появился. Вы шли сюда слишком долго, и, как я вижу, ваше время на исходе. Вам решать, идти дальше за мной по моим правилам или же поддаться своей гордыне. У вас есть на размышление пять минут, а после я пойду в деревню. Без вас. Дарюс, окликаю я вампира — и смотрю на него с надеждой, что тот перестанет вести себя как придурок. Вампир смотрит на меня с холодом, и что-то мне подсказывает, что с ним в действительности что-то не так. Юхан тем временем передает первым своего верблюда в руки одного из стражников, а его примеру следует и Иви. Я же, немного помедлив, и сама отдаю подходящему ко мне поводье верблюда. А Дариус не торопится этого сделать. Он еще с минуту стоит неподвижно, словно обдумывает свои и наши действия, но коллективное решение, по всей видимости, его подбивает на те же действия. И, передав по воде верблюда, Дарю становится подле меня. «Не волнуйтесь, с вашими рампами будет все в порядке». Словно успокаивает шаман нас и все так же, стоя к нам спиной, добавляет. «Последний шанс передумать, если вы думаете, что вам это не нужно». «Никто из нас ничего не говорит. Мы словно проглотили языки. Даже клинки лишь с тревожным звоном металла порхают около меня». «Хорошо», — коротко отвечает шаман и идет вперед по тропе. Первым идет Юхан, следом Иви, потом я, и замыкает нашу пятерку Дариус, что вечно, как и я, оглядывается назад. «Мне приходится убрать клинки в ножны, в которых они чувствуют себя неуютно». Они то и дело фырчат, что хотели бы самостоятельно порхать возле меня, а не тухнуть у меня за пазухой, на что получают мое твердое ⁇ нет ⁇ Мы идем аккуратно, стараясь не ступить с твердой раскаленной земли, которая утопает по обе стороны в мутном болоте. Болото огромное, словно служит неким защитным барьером для непрошенных гостей. И теперь мне понятно, почему Юхан говорил о том, что тут не было деревни. Она виднеется лишь с опушки леса, которая не слишком большая. И если же пройти чуть дальше, к стороне второй горы, то скрывается за небольшой возвышенностью. Голова просто раскалывается от ненужных умозаключений, которые словно острые иголки еле вонзаются в мозг. Воздух становится все более прохладным, и я, ёжись, обхватываю себя руками. «Эй!» — раздается голос Дариуса позади меня. «Ты как?» «Нормально. Бессовестно вру ему». «Прохладно просто». Пауза, которая повисает между нами, разбивается лишь шмыганием ног по земле. Я набираю побольше воздуха в легкие и добавляю. «А ты как?» «Мне не нравится этот шаман», — изрекает тот со злобой. «Тебе в последнее время никто не нравится», — язвлю ему в ответ, обходя по пути большой булыжник. «Не утрируй», — поддевает меня Дариус и легонько шлепает рукой по попе. «Да выпендриваешься» шиплю на него и прибавляю шагу, чтобы догнать Иви. Оглядываю бескрайнее болото. Колосья, которые растут на маленьких пятачках земли, блестят в свете луны. Чем ближе мы приближаемся к центру болота, тем сильнее веет гнилью. Оставшееся время никто из нас не роняет ни слова. Я лишь изредка поглядываю на Дариуса, который идет и смотрит себе под ноги. Я не знаю, о он думает и что вообще думает по поводу этой идеи по воскрешению Раума. Но я точно знаю, что Дариус помогает мне лишь потому, что любит. Лишь потому, что для меня это важно. А мне, в свою очередь, больше ничего и не надо, только поддержка того, кого люблю я. Уже подходя ближе к деревне, видим огромный высокий деревянный забор с пиками на верхушках. По всему периметру ходят такие же стражи, которые осматривают окрестности. Из-за деревянного забора виднеются темные крыши домов, черепица которых блестит в свете нарастающей луны. Пытаюсь разглядеть что-то еще, оно все тщетно. Из-за темноты и плохо различающихся темных непонятных строений я ничего больше не примечаю. Мое любопытство громкими ударами стучится изнутри, и мне как можно скорее хочется задать вопросы шаману. Я знаю, что Иви поможет мне в этом, как и Дариус, который узнал, к кому нам нужно идти. Однако поведение Клыкастова заставляет меня задуматься о том, нет ли у него своих планов на этого шамана. Мысли тяжелеют и сильнее давят на виски, от чего хочется выть как волки на луну. Еще каких-то 10 минут, и мы доходим до огромных ворот. Мне кажется, что высь они не менее пяти метров, а то и больше шаман останавливается и мы делаем то же самое стража присаживается на одно колено встречая своего предводителя как мне казалось но шаман разворачивается и сам присаживается на одно колено перед юханом который в растерянности смотрит на все это принц юхан шааль нуир правитель королевства восточных звезд сын муари шаальнуир «Мы рады видеть вас в нашей деревне Шхра-Иль», произносит достаточно медленно и четко Вакель. «Почту за честь разделить пару вечеров с вашим народом и вами, потомком Зулда, шаман Вакель». От титулов этих достаточно разношёрстных имен у меня путается все в голове. Шаман Вакель поднимается с колен, а за ним то же самое проделывает стража и через пару секунд огромные деревянные двери открываются. И только сейчас, в свете больших факелов, которые возвышаются метра на два с половиной от земли, замечаю, что на этих дверях висит множество черных черепов. Они будто бы вырастают в деревянное полотно, сливаясь в единое целое. Как только двери распахиваются, нас встречает широкая улица, по обе стороны которой располагаются одноэтажные дома. В каких-то еще горит свет, в каких-то нет. Улица кишит различными существами, начиная от магов и темных эльфов, заканчивая гномами, орками и другими, не менее экзотическими представителями другой магии. Вакель шагает вперед. Я замечаю, что охрана присоединяется к нашему каравану, идя по одному человеку с каждой стороны. В воздухе витает прохладный морской аромат. Я делаю глубокий вдох грудью. Мысли отбрасывают меня на несколько месяцев назад, когда я была еще обычной студенткой. Обычным магом молний, который хотел одного — найти отца, единственного, кто выжил. А теперь? Мне совестно от того, что мысли, которые посещают меня день за дня, заняты одним. Я должна сделать то, что на меня возложили. Я маленький лучик надежды тех, кто стал заложником своей же жизни. Я должна спасти мать, которая оказалась живой. Найти отца и ответы на все вопросы, что до сих пор витают в мыслях. Я должна убедиться, что с Сарой и Алексом ничего не случилось, и те, кто мне помогал и встал на мою сторону, — в здравии. Однако сейчас я думаю лишь об одном — о Рауме, о том, что я позволила ему умереть, хотя он достоин большего. Возможно, то, что сейчас делаю, не принесет никаких плодов, ведь мы идём вслепую по опасной тропе. Я припоминаю слова мадам Морфель, которая рассказывала о сделке с темными шаманами. О том, что порой это все лишь призрачная пелена обмана, которая связывает свою жертву у пари, и ей некуда деться. О том, что я должна быть осторожна в выборе друзей. Интересно, как она там? Задаю вопрос самой себе, и, не ожидая какого-то ответа, продолжаю медленно идти за шаманом. Жители деревни оглядывают с опаской и интересом всех нас, идущих по главной улице. Шаман Вакель не проронил ни слова с тех пор, как мы переступили черту его деревни. Он поднимает правую руку вверх, когда кто-то из жителей кланяется ему. Мне кажется это странным, и клинки того же мнения. Они то и дело говорят, что тут дело пахнет дрянью, и им не нравится деревня, но деваться нам некуда. Это единственный способ попробовать воскресить Раума и, по всей видимости, последний. Шаман поворачивает на развилке налево, и мы следуем его примеру. Улица становится более узкой и темной. Высокие факелы, которые были на главной улице и ярко освещали ее, становятся все реже и реже, словно мы проходим самое сердце тьмы. Дома тут другие, более хрупкие, а какие-то и вовсе разваленные. Пытаюсь запомнить дорогу или пометить что-то странное, Понимая, что нужно быть всегда на чеку, однако не могу ни на чем сосредоточиться. Усталость валит меня с ног, а все события, которые за последние дни пришлось пережить, еще сильнее холодят и без того беспокойное сердце. Оборачиваюсь, чтобы оглядеть друзей, и замечаю, что Дариуса нет. А где Дариус? Иви, которая идет за мной, оборачивается на Юха, на который, в свою очередь, тоже оборачивается. После него я не вижу Дариуса. Наш караван останавливается. Клинки вырываются наружу из ножен и говорят. Он отправился в таверну «Дымчатый рог». «Зачем?» «Мы не знаем», — звенят тревожно металлом Дрэгги. Он нам не докладывал. «Пускай волчонок развеется». Впервые за наше шествие произносит шаман. «У нас мало времени, чтобы отвлекаться на мелочи. Ведь так?» Сжимаю кулаки до такой степени, что ногтями впиваюсь в ладони рук. Ощущаю переполненную чашу злости. Дариус ведет себя странно. То ему важно то, что мы делаем, то он исчезает так, словно ему все равно — и мои чувства, и мои переживания. Это тянущая леска горечи и боли сдавливает сердце до невыносимого чувства одиночества, которого я так давно не чувствовала. Клинки подлетают ко мне и ментально произносят. «Не бери в голову, у нас мало времени». «Вам-то откуда знать?» — спрашиваю у них. Шаман сказал. Напоминают мне они и резко замолкают. Я вздыхаю, собираю свои силы и говорю шаману. «Да, вы правы». Вакель ничего не отвечает и, развернувшись, продолжает вести нас за собой. Иви смотрит на меня с грустью и, как мне кажется, хочет что-то добавить. Но мне не хочется ничего слушать. «Не сейчас» какое-то время потом и пускай это выглядит эгоистично ведь возможно и иви и юхану хочется что-то добавить по поводу всего что сейчас творится но я не хочу слушать мне легче пережить это в одиночестве чем с поддержкой вакель ведет нас по улочке которая все сильнее сужается и наконец-то мы доходим до небольшого парка по крайней мере мне так кажется он совершенно небольшой походит на аллею через которую проложена дорожка А в конце нее виднеется лестница, освещенная факелами. Ко мне приходит осознание, что это и есть храм шамана, и наш путь ведет именно в него. Преодолев небольшую темную аллею, в которой росли лишь хвойные деревья, мы выходим на небольшую площадь, покрытую разбитым камнем. На каких-то участках он обуглен, где-то не хватает камней. Поднимаю голову и вижу большое двухэтажное здание которая достигает не менее 30 метров в высоту. Пара круглых колонн, где вырезаны черные черепа, из глаз которых вырываются языки огня, стоят в ряд и, как мне кажется, служат арками. Храм был выполнен из дерева, а пагода возвышается на три этажа вверх и не внушает мне доверия. Окна и балюстрады на каждом этаже были лишь частью иллюзии, что каждый этаж был доступен. Они должны были произвести впечатление на прихожан. Об этом я знала из учебников по истории магии, однако только сейчас увидела это своими глазами вживую. Крыши возвышались изогнутыми углами, словно волны бушующего моря, представали перед нами. Как только мы поднялись по небольшой лестнице, замечаю, что фасад храма выполнен из декоративных плиток и украшен драконами. Это зрелище захватывает больше, чем управление своей магией. Я никогда в жизни ничего более удивительного не видела едва подавив в себе любопытство, следую дальше за шаманом, который уже скрылся в темном проеме храма. Пройдя сквозь темный коридор, я вижу впереди через плотную ткань некоторое свечение огня, что мягкой вуалью ложится на едва заметный проем ближе к полу. Осторожно отодвигаю рукой полотно. Меня окатывает теплый свет, что исходит из множества глиняных огромных чаш. Помещение просторное, как мне кажется, предназначенное исключительно для каких-то церемоний или же служения в Аакелю. Шесть колонн, выстроенные в ряд, поддерживают расписанный потолок. «Мне казалось, что тут лишь три этажа», — произношу про себя, подняв голову вверх. На толстых веревках подвешены гномы, которые усердно трудятся над росписью одного полотна фрески. Они что-то бубнят, медленно водя кисточкой по полотну, но что именно они рисуют, я не могу рассмотреть. Слишком высоко и в недосягаемости моего глаза эта фреска. Опускаю взгляд вниз и осматриваю помещение. Огромные глиняные кувшины стоят между колоннами. В помещении пахнет какими-то травами и водой. Вакель выседает на троне из черепов птиц, стоящим на небольшом выступе чуть выше, чем стоим мы. По обе стороны расположены два стула с красной подушкой, а дым, исходящий откуда-то позади трона, лишь пробуждает табун волнующих мурашек на моей коже. Я сглатываю тягучую слюну и делаю шаг вперед, не зная, как себя вести, не понимая, что требуется дальше. «Аврора», — произносит шаман мое имя. «Чего ты боишься?» «С чего вы взяли, что я чего-то боюсь?» «Я это предвидел», — говорит шаман. Откуда-то с обеих сторон, из темных проемов, которые я только сейчас замечаю, выходят девушки, облаченные во все черное. В руках они несут две миски, которые ставят на пол около шамана. А после сами садятся на колени, склонив голову. «И что же вам сказало видение?» «Стараюсь быть как можно равнодушней и выпускаю из ножен клинки, которые с нетерпением начинают летать по всему периметру». «Конечно». Мне бы и самой было неуютно всю дорогу находиться в одном положении, поэтому я понимаю радость драгов. «Многое», — тихо говорит шаман, — «и многое показало». Вопрос в другом. «С какими намерениями ты искала меня?» Я делаю еще несколько шагов и оказываюсь около шамана. Между нами около трех метров. Именно с этого места идет небольшой порог, словно выступ пола. И уже через пару метров второй выступ, на котором стоит трон шамана. «Я узнала, что вы, шаман Ваакель, можете нам помочь, так как являетесь древним потомком демона Зулда». «Ты говоришь это неуверенно», — утверждает шаман. «Зачем тогда проделывать такой путь к тому, в ком ты не уверена? «Я закусываю губу изнутри, сдерживая себя, чтобы не съязвить». «Если бы я была уверена в тех действиях, что уже совершила», То навряд ли бы мы с вами встретились. Складываю руки на груди и буравлю серьезным взглядом шамана. Вы навряд ли бы сами пришли к нам, чтобы встретить нас. Замолкаю на какую-то долю секунды, чтобы перевести дух, и вновь продолжаю. Вы знали, что мы придем, и полагаю, что все исходы свершений дальнейших действий вам известны. Иначе. Делаю паузу. Очередную, которая еще сильнее тяготит мое сердце и душу. Шаман сидит спокойно, словно предвидел этот разговор. Однако я не знаю, как завершить свою речь. И кажется, что исход моих намерений ясен и без слов, которые и без того режут моё израненное сердце. Шаман поднимает голову, на которой красуется его шлем в форме черепа птицы. Я не вижу его глаз, его мимики, ничего. Лишь бездонные впадины, где ранее были глаза на шлеме, засасывают в омут тьмы. Полагаю. Ты хочешь знать, каким способом ты сможешь воскресить своего друга? Да, твердо отвечаю ему. Клинки продолжают хаотично летать по помещению, издавая характерный звон металла, который меня раздражает. Способ есть, твердо отвечает шаман. Однако есть два серьезных вопроса, ответов на которые я не имею. И какие же они? Шаман наклоняется вперед, словно хочет мне что-то нашептать, однако это невозможно из-за достаточного расстояния между нами. Я предвидел то, что ты придешь ко мне. То, что ты попросишь сделать то, чего никто, кроме меня, не мог бы совершить. Лишь эта линия судьбы светилась в моих видениях ярче. Впрочем, шаман замолкает на долю секунды и выдыхает из себя клубок воздуха. Я не удивлен, что именно эта ветвь событий привела тебя ко мне. Почему же? Вопрос повисает в воздухе и становится так тихо, что я отчетливо слышу стук своего сердца. «Потому что тебе уготовано изменить судьбу мира». Звучит как бред не сумасшедшего. Не выдерживаю я, издав короткий смешок. «Мне не уготовано изменить судьбу мира, но исправить ошибки прошлого мне по силам». А почему ты думаешь, что исправление ошибок прошлого не изменит дальнейшую судьбу мира? По интонации, полагаю, шаман под маской с удивлением смотрит на меня. Ведь те, кто ушел из этого мира, должны навсегда оставаться там, куда ведет их эта судьба. А ты именно сейчас хочешь разорвать эту нить. Тебя разве отец не учил, что вмешиваться во всемирный процесс цикла магии опасно? «Не говорите о моем отце так, словно вы его знали». «Я его знал», — перебивает меня шаман. «Ведь живу на этой земле слишком долго. Мои глаза повидали достаточно зла и добра». «Что вы можете предложить нам?» «Перевожу тему, зная, что мне будет больно говорить о моем отце, которого я не помню. О том, что всегда, каждый раз, когда я думаю, что вступаю на путь поиска, Происходит какое-то необъяснимое явление, что лишь отталкивает меня назад на десятки шагов. Я смогу воскресить графа Ада Раума. Однако за все в нашем мире нужно платить. Шаман поднимается с трона, который издает характерный для дерева скрип. И вот плата за воскрешение Раума может стоить слишком дорого. Сколько? Спрашиваю я. Ты уверена, что готова заплатить высокую плату за какого-то демона? Он мой друг, высказываю со свистом и злостью. Я пришла исправить ошибку, которую сделала. Не вам решать, сколько мне платить за это. И уж тем более не решать, хочу ли я этого или нет. Что ж. Шаман складывает руки за спиной и медленно двигается ко мне. Я воскрешу графа Раума при одном условии. Тебе нужно будет выполнить предназначение, которое я видел. «И каково оно?» — спрашиваю я. По стечению обстоятельств ты знаешь о том, что связано с демоническими клинками, которые блокируются наполовину, когда умирает один из действующих правителей ада. В них заложена такая магия, чтобы они выбрали тех, кто достоин править адом. «И ты, к великому счастью, не исключение». «Как вы...» — хотела задать вопрос, но шаман поднимает правую руку, дав понять, чтобы я дослушала его. «В ту ночь, когда погибла королева Ада Сейдж, клинки привязались к тебе не потому, что отец с друзьями поставил тебе демоническую метку, нет. Медленно покачивает головой из стороны в сторону шаман и делает еще один шаг навстречу мне». Они привязались к тебе лишь потому, что ты — порождение дисбаланса в этом мире. Та, кому уготовано начать новый отрезок великого цикла магии, не похожий на прежний. Я внимательно слушаю Вакеля, который останавливается. Он выпрямляет спину и складывает руки за спиной. Мне кажется, под маской шаман смотрит на меня презрительным взглядом, словно не верит в мои силы и меня словно ему нужно проверить меня на мужество и твердое решение воскресить своего друга. Мне это говорили, отвечаю ему тем же тоном, что и он рассказывает мне: врешь. сжимаю губы в тонкую ниточку, а клинки начинают виться около меня по спирали. Клинки тебя направляют лишь в одно место. И ты прекрасно понимаешь, что рано или поздно тебе придется принять свою судьбу. Ведь долго королевство не может существовать без правителя и выгибаю вопросительм бровь что вы хотите этим сказать а вот что шаман делает еще один твердый шаг навстречу мне мои условия такие ты выполнишь предназначение которое тебе уготовано чтобы привести в равновесие этот мир магии а я в свою очередь Помогаю тебе воскресить графа Ада, за которым ты пришла». «И что это за предназначение?» «После ритуала, который я проведу, ты примешь свою судьбу и станешь королевой Ада». «Я не хочу верить своим ушам». Клинки мгновенно останавливаются, как только шаман замолкает. «Что?» «Едва различимо выдыхаю я». Плата за воскрешение твоего друга будет известна позже, и я, увы, не знаю, какова она. Королевой ада? Вновь задаю вопрос так, словно не хочу ничего больше слышать. Ты должна принять на свои плечи судьбу за весь род демонов. Ты та, которую избрали клинки. И назад пути нет». Либо ты принимаешь мою сделку, что мы скрепляем кровью, или же ты знаешь, где находится дверь.